Глава 33 Нового наставника боевых магических искусств звали магистр воин Умронер Аркастер, и он постарался, чтобы его имя н а с т а в л я е м ы е надолго запомнили. На следующем занятии слегка напуганных и шарахающихся от землянина студентов ждали минимальные наборы защитной одежды и оружия. Понятно, что его не просто так разложили по стульчикам. Даже самые тупые догадались, что им придется сражаться. И первые, переместившиеся на полигон, Мигом выбрали лучшие комплекты, а остальным пришлось довольствоваться тем, что успели взять. Олегу экипировка досталась одному из самых последних: настолько старая, трухлявая, дырявая броня, тупой, слегка гнутый ржавый меч и потрепанный, треснутый лук, что он уже собирался все выбросить подальше с глаз долой, а чтобы окружающие не заподозрили неладное, землянин решил воспроизвести на нореплику, но лучшего качества. Но вдруг интуиция заставила передумать и на всякий случай взглянуть на вещи другим магическим зрением, которое он открыл себе, пока валялся на траве и вслушивался в ощущения. Полученные предметы оказались мощнейшими, хорошо сбалансированными между собой артефактами с наложенным и чарами, гораздо более ценными, чем у одногруппников. Почему хитрозады и отпрыски аристократов не различили в них заложенную силу и не выбрали именно их? Можно было бы списать на неопытность. Но на деле была существенная причина, послужившая в пользу выбора конкурентами менее прокаченных атрибутов схватки. Хоть сила магии там была и велика, но вот физические урон и защита оставались на самом минимуме. Использовать в таком состоянии вещи не стоило, поэтому мужчина покрыл вещи тонкой нанопленкой, улучшающей физические характеристики. Меч, помимо вытягивания маны из противника, Теперь мог хорошо резать любой металл. Лук, стреляющий огненными сгустками без материальных стрел, стало можно натягивать без опасения, что его концы звезднут тебя в глаз при переломе. А броня, защищавшая от любого отравления и магического воздействия, не рассыпалась на куски и могла выдержать хотя бы пару сильных ударов. Создавать свое бронированное одеяние космического штурмовика по б о р г о в с к о й технологии среди средневекового шмотья Беркутов постеснялся. Нужно было не выпендриваться и соблюдать маскировку. Во-первых, он пришел сюда, чтобы в полной мере научиться магии, а сделать это, когда тебе все благоговеют и стараются угодить, очень сложно. Получать автоматом все зачеты полковник не привык. Все знания он всегда добивался собственным трудом и усердием. Во-вторых. Если подосланные убийцы и есть преподаватели, то им будет сложнее вычислить и подобраться к замаскированной цели. Посмотрим, как эта п а р о д и я на бойцов выполнила домашнее задание магистра п о д п а г а н ц а мастера устраивать ловушки для врагов, скорее для самого себя, процедил злобный учитель. Инфокамни с заклятиями все изучили и потренировались дома, о б в е д я взглядом присутствующих и неудовлетворившись зрелищем неуверенных разгильдяев, вскипел. Вы без руки и жалкие отбросы, а не воины. Даже не можете нормально держать в своих руках оружие. Даю вам пять минут, чтобы освоиться и привыкнуть к экипировке, а потом сравняю вас с грязью! – заревел во всю свою глотку лохматый и зубастый препод. Запомните, дебилы! Пепельный убийца Умронер либо научит вас уродов владеть мечом, либо вы сдохнете прямо тут на полигоне! Вооружившись м а ж о р ч и к и картины замахали ножечками и снова почувствовали себя увереннее. По новой стали отпускать хамские шуточки в адрес е без того бедно одетого Габлейта, а врванные кольчуги, так вообще напоминавшего дервиша, человек флегматично пропускал все мимо ушей, сидя с закрытыми глазами сосредоточился на контроле энергетических каналов. Внезапно он осознал, что без этого хорошим магом не стать. И н и к а к о й в с т р о е н н ы й с к и н с п е р е ч н е ы м заклинанием не поможет пользоваться в полной мере своим даром. Так медитируя, чуть не пропустил Кокорг своим резким рычащим говором по военному заставил студентов оторвать задницы от сидений и отправляться зачищать полигон от присутствующих там учебных врагов. Ненадолго замешкавшись, Олег поймал на себе недовольный взгляд боевого мага. Его глаза явно не желали ему ничего доброго, вечного, но от разумного, м е р з к о г о подлого в них было хоть отбавляй. Гарна Поттер, трусливый выродок, догоняй своих товарищей, пока их всех не сожрали глиняные солдаты. Вежливо напутствовал он, что полковник чуть не плюнул на маскировку и не вломил ему в скуластую рожу. Чего ты медлишь? Пристрели его из плечевого плазмомета или ждешь, когда он тебе спину чем-нибудь продвинутым ткнет? На у с к и е волнонит. Пока рано, он еще недостаточно проявил свои злые намерения. Отмахнулся догонявший коллег землянин. Как только курсант пересекал незримую черту между классом и полигоном, в противоположном конце поля материализовался персональный противник. Высокий глиняный голем двигался боевой манекен не шибко быстро, но целеустремленно, мог менять тактику боя, переходя на стрелковый или ближний бой. Но стоило другому ученику напасть на чужого с п а р р н н г партнера, он живо агрисся в ответ. Что говорить, когда радостная толпа неразумных студиозов, предвкушавшая легкую расправу, рванула вперед? То навстречу им вышла такая же толпа непонятно чьих противников. Как их там сортировать никому в голову не пришло, а коллективная стрельба по ним еще больше запутала и превратила в битву с т е н к а на стенку. Обычные стрелы особый урон не наносили, а вот магические в зависимости от заклятия либо замораживали, либо замедляли, либо как гранаты разрывали на куски. В последнем случае Голем исчезал, чтобы возникнуть вновь в районе своего респауна. В ответ глиняное воинство стало бросаться коричневыми ядрами к а к а х а м и как в шутку их окрестил юморной симбионт. Такая к а к а х а при попадании в незащищенную часть тела вызывала паралич либо в конечности, либо ее хозяина целиком на время соразмерной нанесенному повреждению. После первого ответного залпа весь ряд самодеянных н а юнцов застыл на пару минут, дав возможность неживым солдатам подобраться к ним вплотную. В ближнем бою их также было не просто убить, как и в дальнем. Мечи застревали в глинистом вязком материале, скрепленном магией, пока неудачник выдергивал из туловища меч, его успевали отходить дубиной, наносящей такой же паралич плюс нестерпимую боль. к о л о т ь учебного врага б е с п о л е з н о поэтому те, кто орудовал копьем первыми, о г р е б л и и страдали, валяясь под ногами. Работала лишь одна тактика: отрубаешь голову или конечность, если получится с первого раза, то разрубаешь корпус пополам. Про использование магии мажоры как будто позабыли, словно им в пылу боя снесло крышу и отбила память. А зря, противник потихоньку стал брать верх и не гнушался нападать и со спины, чтобы помочь своим собратьям. И без того не особо дружный строй юных драчунов распался, слышались только надрывные перемежающиеся со звуком хлобысь, ойки и айки. Землянин не стоял в стороне и еще до соприкосновения с противником выпустил тучу магических стрел. которые планомерно расходовали запасы его маны. Для этого достаточно было лишь натянуть тетиву, и в руке появлялась огненная стрела. Чем дольше ее сдерживать, тем сильнее она накачивалась взрывной энергией. Такие острые гранаты изрядно покосили на поступах наступающего врага, но когда их волна приблизилась вплотную, стрелять стало опасно. Взрывы ненароком могли задеть своих. Почти опустошив стрельбой ману, Олег врезался в свалку. Оказалось, модифицированный меч проходил через чучела, как сквозь масло, заодно отбирая у них энергию и передавая своему хозяину. Только благодаря мастерству полковника остатки живых не были смяты блицкригом до конца, а медленно таяли. Несколько раз Берку т о прилетело дубинами по кольчуге, которая отражала воздействие, сжирая приличные порции энергии. Приходилось использовать выученный телекинез, чтобы отбрасывать от себя самых ретивых. Мы фиксируем странное поведение одного из юнитов противника. Он старается держаться вдалеке от всех и отстреливает любого, кто к нему приближается. Полагаем, это командир, устранение которого приведет к победе в схватке. Рекомендуем прорваться к нему и прикончить. Нанит не зря грыз свой композит, обнаружив закономерность и уязвимость п о в е д е н и и врагов. Недолго раздумывая, рванув через расступившиеся ряды глиняных солдат и разбрасывая их по сторонам. Мужчина принялся маневрировать, уклоняясь от неистового артобстрела кокахомета. Не тормози, поднажми. Вся глиняная котла развернулась за нами, значит, мы на верном пути. Доставай лук, постреляем на ходу. По предложению помощника человек перекинул из-за спины потрёпанный лук и в звёл тетиву. Но так быстро выполнить задуманное не получилось. Метать в ответ стали со всех сторон. Приходилось резво уворачиваться от коричневых снежков. Стрела тем временем набухла от накопленной маны, превращаясь в небольшую ракету, в вероятно, сопоставимую по силе заряда атомной бомбе. В последние мгновения от нее прямо в голову пошел какой-то призывающий импульс, будто бы она попросилась взять над собой власть. Это в подсознании приоткрылась способность дистанционно контролировать направление полета, о чем н е м е д л е й доложил Симбионт, подхватывая управление магической функции. б е р к у т о в отпустил тетиву и мысленно направил курс снаряда на сближение со спиной убегающего командира. Враг почти добежал до скалы и скрылся за ее выступом, но огненный р о с ч е р кобогнул ее следом и раздался т а к о й бабах, что камни разрушенного препятствия шрапнели ударили стороны. Мужчине пришлось срочно нарастить лобовую на наброню, потому что его кольчужка не вызывала уверенности в способности сдержать камнепад. И действительно, при первых попаданиях разлетелась клочья. Остальные участники были дальше и практически все в горизонтальном положении, отделались легкими ушибами и сильным испугом. От дубин Големов и м р а н е прилетело гораздо больше, как Симбионт и предполагал. С устранением ключевого персонажа самоуничтожились и все остальные куски ходячей глины. Вдалеке раздались крики оркестра, смешивающегося с нечастотами валяющихся избитых тупых курсантов. Олегу было не до этого, чтобы запоминать обороты речи чокнутого с о л д а ф о н а Так как его прилично присыпала щепенкой, никто ему на помощь не спешил. Следовательно поведение наставника вызывало еще больше подозрений. Возможно, он хотел таким образом п о т и х о м у от него избавиться. Не мог же нормальный наставник бросить умирать под завалом ученика. Однако, пожалуйте, уже несколько минут даже не собирается подходить, чтобы удостовериться. Но на деле вышло совсем другое. От взрыва обнажился подземный лаз н о р а из которой вылез здоровенный инсектоид, заметив оживление двуногих. Он раскрыл ж в а л а и поспешил за с в и д е т е л ь с т в о в а т ь и м свое почтение, заодно поинтересоваться, кто разрешил проводить взрывные работы и портить стены его убежища. Побитые и помятые ученики еле могли ходить, о к а з ы в а т ь с о противления у них попросту не было сил. Они попадали на землю и с визгом принялись отмахиваться руками, так как оружие растеряли или поломали. Поэтому грубый неотесанный Умронер, потративший свои запасы маны на создание армии големов, Побежал сначала им на выручку, отгонять з в е р ю г у от закуски, пока землянин занимался самооткапыванием. Крупный антерстражник уже откусил пару рук и ног, а о р к а с т р а зажал жвалами за руку вместе с мечом. Крепкие наручи не давали ее перекусить, и многоногий верзила принялся оболтать волосатую еду в воздухе, надеясь хотя бы оторвать что-нибудь. В этот момент из кургана наполовину вылез полковник и привлек внимание опытного жука. Тот пожевав для порядка, что осталось от препода, выплюнул его и двинулся на нового противника.